Для него этого было мало, потому что он ждал восторгов, переходивших в безумие. Напрасно теперь все рассыпались в льстивых восклицаниях. Напрасно весталки целовали божественные пальцы, а рубрия наклонилась к нему так близко, что золотистая голова ее касалась его груди. Нерон был недоволен и не мог этого скрыть. Его удивляло и тревожило, что Петроний молчит.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 Петроний понял, что он избрал неверную дорогу, и что слова его вызывают действия обратное тому, чего он хотел добиться. Поэтому, желая отвлечь мысли от христиан, он наклонился к Цезарю и прошептал. «Твоя песнь превосходна, но я сделаю одно лишь замечание. В четвертом стихе третьей строфы размер оставляет желать лучшего. Нерон покраснел, словно его уличили в постыдном преступлении»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 Сказав это, он посмотрел Нерону прямо в глаза, а тот, помолчав, сказал, «Не сердись. Ты ведь знаешь, что я люблю тебя». «Плохой признак», — подумал Петроний. «Я хотел было позвать вас сегодня на пир, но теперь запрусь и буду оттачивать этот проклятый четвертый стих. Кроме тебя ошибку могли заметить Сенека и, может быть, секунд Карин, но я тотчас отделаюсь от них». Цезарь позвал Сенеку и заявил, что с Аркатом и Карином он должен поехать по Италии и во все провинции за сбором денег, которые он повелевает ему брать с городов, деревень, со знаменитых храмов, словом, отовсюду, где они есть и откуда их можно выжить. Сенека, который понял, что ему навязывают роль грабителя, святотатца и разбойника, отказался наотрез. «Я должен ехать в свое имение, государь, чтобы ждать там смерти. Я стар, и мои нервы больны». Иберийские нервы Сенеки были, пожалуй, здоровее, чем нервы Хиллона, но общее состояние вообще было худо. Он походил на тени, за последнее время совершенно посидел. Нерон, посмотрев на него внимательно, подумал, что действительно он протянет недолго. И сказал...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 Я был мертв, но твоя песня воскресила меня. Пошлю тебя в Ахаю, сказал Нерон. Ты должен знать до последнего гроша, сколько там хранится в каждом храме. Сделай это, узев собоги наградят тебя так, как до сих пор никого не награждали. Я сделал бы это, но не хочу лишать тебя зрелищ. Овал, сказал Хилон. Августянцы, довольные, что настроение Цезаря улучшилось, стали со смехом восклицать. «Нет-нет, государь, не лишай этого мужественного грека зрелищ». «Но лиши меня зрелища этих капитолийских гусят, мозги которых вместе взятые не заполнят скорлупы желудя», — огрызнулся Хиллон. «Я пишу по-гречески гимн в твою честь о первородной сына Полона, поэтому позволь мне провести несколько дней в храме Мусс»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 «Представьте, из назначенных на сегодня христиан мы справились лишь с половиной». Но это старый Аквил Регул, великий знаток дел, касающихся цирка, подумал немного и сказал, «Зрелища, в которых выступают люди без оружия и без искусства, тянутся так же долго, но менее занимательны». «Я велю вооружить их», — сказал Нерон. Суеверный Вестин, погруженный в задумчивость, вдруг пришел в себя, — и таинственно спросил, «Заметили ли вы, что они видят нечто? Когда они умирают, то смотрят вверх, и умирают без страданий. Я уверен, что они видят что-то». И он поднял глаза вверх. Ночь протянула над цирком усеянные звездами веларий Но ему ответили смехом и шутками над тем, что могли видеть христиане в минуту смерти. Цезарь сделал знак рабам, державшим светильники,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 И лишь около дома Петроний спросил, «Подумал ли ты о том, что я говорил тебе?» «Да», — ответил Венеций. «Веришь ли ты, что и для меня теперь это дело стало очень важным? Я должен спасти ее вопреки воле Цезаря и тигелина Это борьба, в которой я решил победить. Игра, в которой я хочу выиграть хотя бы ценой собственной жизни. А сегодняшний день еще больше укрепил меня в этом намерении». «Пусть Христос наградит тебя. Увидим». Они вышли из лектики. В эту минуту мелькнула чья-то черная тень. Кто-то приблизился к ним и спросил. «Не ты ли благородный Винницей?» «Да», — ответил трибун. «Что тебе нужно?» «Я Назарий, сын Мириам. Пришел из тюрьмы и принес тебе известие о Лигии». Вениций положил руку ему на плечо и при свете факела стал смотреть в глаза Назария, не в силах вымолвить ни слова. Юноша угадал замерзший на губах Вениция вопрос и ответил. «Она жива еще. Урс послал меня к тебе, господин, чтобы сказать, что она в бреду молится и повторяет твое имя». Вениций сказал «Слава Христу, который может вернуть ее мне». Потом, взяв Назария за руку, он повел его в библиотеку.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 Петроний стал внимательно смотреть на красивое лицо мальчика, на его голубые глаза и черные волнистые волосы. «Откуда ты родом, мальчик?» «Я из Галилеи, господин». «Ты хочешь, чтобы Лигия была на свободе?» Мальчик поднял глаза к небу. «Я готов был бы ради этого отдать свою жизнь». Вениций кончил молиться и обратился к Назарию. «Скажи сторожам, чтобы они положили ее в гроб, как мертвую». Возьми себе помощников, которые вынесут ее с тобою ночью из тюрьмы. Поблизости ты найдешь лектику с людьми, которые будут ждать вас. Им отдайте гроб. Сторожам обещай столько золота, сколько каждый сможет унести в своем плаще. Пока он говорил, лицо его потеряло мертвенное выражение, в нем проснулся солдат, которому надежда вернула прежнюю энергию. Назарий вспыхнул от радости и, подняв руки, воскликнул. «Пусть Христос исцелит ее, потому что она будет на свободе!» «Думаешь, сторожа согласятся?» — спросил Петроний. «Они, господин, конечно, лишь бы были уверены, что их не встретит жестокая кара и мучения!» «Да», — сказал Вениций, — «сторожа готовы были согласиться на ее бегство, тем более они позволят вынести ее как мертвую». «Правда, есть там человек», — сказал Назарий который каленым железом пробует тела, действительно ли это мертвецы. Но он берет несколько сестерцей за то, чтобы не касаться лица, и, наверное, возьмет золотой, чтобы коснуться гроба, а не тела». «Скажи ему, что он получит полный кошелек золотых», — сказал Петроний. «Но сможешь ли набрать верных товарищей?» «Сумею найти таких, которые за деньги готовы продать и детей. Где ты возьмешь их? В самой тюрьме или в городе?» «Сторожа, если им заплатить, впустят кого угодно. В таком случае ты проведешь в качестве наемника меня», сказал Венеций. Но Петроний стал решительно советовать, чтобы он не делал этого. Притарианцы могли узнать его даже переодетого, и тогда все пропало бы. «Ни в самой тюрьме, ни около», — говорил он. «Нужно, чтобы и Цезарь, и Тигелин были убеждены, что она действительно умерла. Иначе тотчас снаряжены будут поиски».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 Ты говоришь о Сицилии, а ведь Лигия больна и может умереть. Мы поместим ее пока ближе. Ее вылечит воздух, только бы ее вырвать из тюрьмы. Неужели нет у тебя в горах арендатора, на которого ты мог бы вполне положиться? Есть. Конечно, есть. Воскликнул Венеций. Около Кориоли в горах живет верный человек, который носил меня на руках, когда я был ребенком, и который любит меня до сих пор. Петроний подал ему таблички. «Напиши ему, чтобы он приехал завтра в город. Нарочного пошлю сегодня же». Он позвал старшего раба и сделал нужные распоряжения. Через несколько минут раб скакал на коне по направлению к горам. «Мне хотелось бы, чтобы Урс сопровождал ее в пути. Я был бы спокойнее. Господин, ведь Урс человек необыкновенной силы. Он выломает решетку и пойдет за Лигией. Есть в тюрьме одно окно». «Очень высокая, под которым не стоит стража. Я принесу Урсу веревку, остальное он сделает сам». «Клянусь Геркулесом», — воскликнул Петроний. «Пусть он бежит, как ему угодно, но не вместе с ней. И не через день или два после, потому что по его следам найдут и ее. Неужели вы хотите погубить себя и ее? Я вам запрещаю говорить ему что-нибудь о Кориоле, иначе умываю руки».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 Перед уходом он задержался и, отведя в сторону Вениция, сказал ему шепотом. «Господин, я не скажу о нашем плане никому, даже матери. Но апостол Петр обещал прийти к нам из цирка, и ему я расскажу все». «В этом доме можешь говорить свободно», — сказал Вениций. Апостол был в цирке с людьми Петрония. «Впрочем, я сам пойду с тобой». Он велел подать себе темный плащ, и они вышли. Петроний глубоко вздохнул. «Я хотел», — говорил он себе, — «чтобы она умерла, потому что для Веницы это был бы меньший ужас. Но теперь я готов пожертвовать золотой треножник в храм Эскулапа за ее выздоровление. Ах, Меднобородый, ты хочешь устроить себе зрелище из страданий влюбленного. И ты, Августа, раньше завидовала красоте девушки, а теперь готова жестоко мучить ее за то, что погиб твой сын». Ты, Тегелин, хочешь погубить ее назло мне? Посмотрим. Я говорю вам, что не увидите вы ее на арене. Потому что или она умрет своей смертью, или я вырву ее у вас, как вырывают кость у собаки. И я вырву ее так, что вы не заметите этого. А потом всякий раз, как взгляну на вас, подумаю, вот глупцы, которых провел Петроний. И, довольный собой, он перешел в триклинии, где вместе с Евникой стал ужинать. Лектор читал им во время трапезы «Идиллии Феокрита». Ветер гнал тучи со стороны Саракта, и внезапная буря возмутила покой тихой летней ночи. Время от времени громыхал гром, и эхо проносилось по семи холмам Рима. Петроний и Евника слушали прекрасные стихи, которые на напевном дарическом наречии прославляли любовь пастухов. Потом, успокоенные, они стали готовиться к сладостному отдыху. Но раньше пришел Вениций. Петроний, узнав о его возвращении, вышел к нему. «Ну что?» — спросил он. «Не придумали ли вы чего-нибудь нового? Пошел ли Назарий в тюрьму?» «Да», — отвечал молодой трибун, расчесывая мокрые от дождя волосы. Назарий пошел договариваться со сторожами я виделся с Петром, который велел мне молиться и верить прекрасно если все пойдет хорошо, то на следующую ночь можно будет ее вынести из тюрьмы. Арендатор с людьми должны явиться рано утром это недалеко теперь ты должен отдохнуть. Но Веицей войдя в свою спальню опустился на колени и стал молиться. На прибыл из кариоы арендатор нигер. Он привел с собой мулов и четырех верных рабов, которых из предосторожности оставил в Субуре. Вениций, не спавший всю ночь, вышел встретить его. Тот при виде своего господина растрогался и стал целовать его руки и глаза, говоря, «Мой дорогой, ты болен? Или горе выпило кровь из твоего лица, потому что я едва узнал тебя?» Веницию вел его во внутренний портик и там посвятил в свою тайну. Нигер слушал с напряженным вниманием, а на его суровом загорелом лице видно было большое волнение, которого он не старался даже побороть. «Значит, она христианка!» — воскликнул он. И он пытливо стал всматриваться в лицо Вениция, а тот, угадав, по-видимому, о чем его вопрошает глазами Нигер, ответил «И я христианин». Глаза Нигера наполнились слезами — Он с минуту молчал, потом, подняв руки кверху, сказал, «Благодарю тебя, Христос, что снял ты бельмо с самых дорогих для меня глаз». Он обнял голову Вениция и, плача от счастья, стал целовать его в лоб. Скоро пришел к ним Петроний, а с ним Назарий. «Добрые вести!» — крикнул он издали. Действительно, вести были добрые. Лекарь глав кручался, что Лигия выздоровеет. Хотя у нее и была та же болезнь, от которой умирало ежедневно множество заключенных христиан. Что касается сторожей и человека, прижигавшего мертвецов каленым железом, с ними долго разговаривать не пришлось. Будущий помощник Назария Аттис также был найден без труда. «Мы сделали отверстие в гробу, чтобы больной было чем дышать», — говорил Назарий. «Вся опасность лишь в том, чтобы она не застонала в ту минуту, когда мы будем проходить мимо претарианцев. Но она очень слаба и с утра лежит с закрытыми глазами. Впрочем, главк даст ей усыпляющее питье, которое сделает из снадобий, добытых мною в городе. Крышка гроба не будет прибита. Вы легко снимете ее и возьмете больную в лектику, а мы вложим в гроб длинный мешок с песком, который вы приготовьте заранее». Вениций был бледен, как полотно, но слушал с напряженным вниманием, словно старался заранее угадать, что скажет Назарий. «Не будет ли еще мертвых тел, которые будут вынесены из тюрьмы в это же время?» — спросил Петроний. «Нынешней ночью умерло человек двадцать. Как вечер умрет еще с десяток. Нам придется идти вместе с другими. Но будем стараться остаться в хвосте».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 «Но теперь, когда ее вынесут как умершую, мне кажется, ни у кого не может явиться ни малейшего подозрения». «Да, да», — подтвердил Венеций, — «я непременно должен быть там. Я сам выну ее из гроба. Как только она будет в моем доме в Кориоле, я готов поручиться за ее безопасность», — сказал Нигер. На этом разговор был кончен. Нигер отправился к Субуру к своим людям, Назарий, взяв кошелек с золотом, ушел в тюрьму. Для Венеция начался день полный ожидания, тревоги, волнений и страха. «Дело должно окончиться удачей, потому что оно хорошо обдумано», — говорил ему Петроний. «Лучше ничего нельзя было предпринять. Ты должен иметь печальный вид и ходить в траурной тоге. В цирк ходи, пусть тебя видят. Все задумано прекрасно и удача обеспечена».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 «Клянусь Кастером, если бы я верил, что хоть что-нибудь зависит от наших богов, я каждому обещал бы по шесть белых быков, а капитолийскому Юпитеру – двенадцать. Но и ты не жалей обещаний своему Христу». «Я отдал ему свою душу», – ответил Венеций. Они разошлись. Петроний вернулся в спальню. Венеций побывал около тюрьмы, а потом отправился к подошве Ватиканского холма хижину, где был крещен апостолом Петром. Ему казалось, что там Христос скорее услышит его, чем в другом месте. Отыскав ее, он бросился на землю и напряг все силы своей изболевшейся души в молитве о милосердии, и так погрузился в нее, что скоро забыл, где он. Лишь когда миновал полдень, его вернул к действительности звук труп, доносившийся со стороны цирка Нерона.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 Нарочно показался туда и даже сел играть в кости. У Апице сегодня ночной пир. Я обещал, что мы придем, но лишь после полуночи, потому что раньше мне необходимо выспаться. Я буду, но будет хорошо, если и ты пойдешь. «Не было ли известия от Нигера или от Назария?» — спросил Винницей. «Нет. Мы увидимся с ними в полночь. Ты заметил, что надвигается гроза?» да «Завтра будет зрелище с распятыми христианами, но, может быть, дождь помешает». Он подошел к Веницию, положил ему руку на плечо и сказал, «Но ее ты не увидишь на кресте, будешь смотреть на нее сколько захочешь в кариоле. Клянусь Кастером, я не отдал бы минуты, когда мы освободим ее за все геммы в Риме. Близок вечер». Действительно наступали сумерки. Стемнело раньше, чем в обычное время, тучи заволокли все небо. Прошел сильный дождь, и вода, испаряясь на раскаленных за день камнях, наполнила воздух туманом. Потом он шел с небольшими промежутками. «Поспешим», — сказал Веницей. «По случаю грозы могут раньше начать выносить гробы из тюрьмы». «Пора», — подтвердил Петроний. Накинув гальские плащи с капюшонами, они вышли через калитку в саду на улицу.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 «Нигер!» – окликнул Винницей. «Я, господин!» – ответил голос. «Все ли готово?» «Да, мой дорогой, как только стемнело, мы были на месте. Но спрячьтесь под портика, не то промокните до нитки. Какая гроза! Думаю, что будет град!» Предсказание Нигера тотчас сбылось. Посыпался град, вначале мелкий, потом более крупный и частый. Воздух сразу стал холодным.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 Огни становились явственнее. Скоро можно было различить колеблемое ветром пламя факелов. Нигер перекрестился и стал молиться. Мрачное шествие приблизилось и, наконец, поравнявшись с храмом Лебятины, остановилось. Петроний, Вениций и Нигер молча прижались к стене, не понимая, в чем дело. Но те остановились лишь для того, чтобы обвязать себе лица и рты тряпками, чтобы не страдать от невыносимого смрада.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 Ее схватили перед полуночью. Петроний, вернувшись домой, был мрачен как ночь и даже не пробовал утешать Венеция. Он понимал, что нечего и думать о спасении ее из Исквелинских подземелий. Он догадывался, что затем ее и перевели в Исквелин, чтобы она не умерла и таким образом не избегла бы предполагавшегося участия ее в зрелищах. Это служило признаком, что за ней зорко следили и бережнее охраняли, чем других. Петронию было жаль до глубины души и её и Вениция. Но кроме того, его мучила мысль, что впервые в жизни что-то ему не удалось, что впервые он побежден в борьбе. «Фортуна, кажется, покидает меня», — говорил он себе.